Прошло более четырех часов от начала событий. Уже было известно, что сначала Казахстан, затем Армения, Беларусь, в общем, все члены ОДКБ и номинальные союзники России объявили о своем выходе из договора о коллективной безопасности и приняли положение нейтралитета. Они словно соревновались, спеша раньше остальных отказаться от союзных обязательств к России. Мало того, Армения, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан Выступили с осуждением агрессии России против всего человечества и начали блокирование ее военных баз и объектов на своих территориях. Беларусь, на территории которой наносились удары по российским военным объектам, не стала самостоятельно чинить препятствий солдатам братского народа. И вместе с осуждением ударов по белорусской земле официально разрешила иностранному ограниченному контингенту нейтрализовать российские форпосты оборону Москвы враг фактически обошел стороной. Ситуация, схожая с событиями почти 80-летней давности в Европе, когда немцы не стали штурмовать французскую оборонительную линию Можино в лоб, а просто обошли ее. Атаковали германцы тогда отдельные позиции пехотными батальонами. Также американцы, направив острие своих ракетных атак мимо российской столицы, обогнули ее противоракетное оборонительное кольцо и продолжали налеты на объекты по всей остальной территории. Возможности Москвы в оперативном управлении сокращались с каждой минутой. И все же по столице враг бил. Бил крылатыми ракетами с обычными и реже с нейтронными боеприпасами. Первые два часа атаки, когда пробивались коридоры в противовоздушной обороне, по всей длине этих коридоров шли удары и термоядерными боеприпасами, но потом они прекратились. Удары наносились по важным точкам Московской области и окрестностям мегаполиса. Основной целью стали объекты противоракетной обороны, электростанции и узлы трансформации энергии, топливные хранилища и нефтеперегонные заводы. Теперь авиация противника — пускала крылатые ракеты с дистанции Смоленской и даже Вязьмы. Использовались для этой цели американские ланцеры b 1 б чрезвычайно успешное сверхзвуковое творение заокеанских инженеров, способные атаковать у самой Земли. Равнинный рельеф Белоруссии и Западной России только способствовал их разрушительным налетам. С больших высот производили ракетные пуски и бомбометания самолета-невидимки B-2, Причем имелись данные, что два из них были сбиты под Витебском и под Новгородом Великим. Еще были уничтожены примерно два десятка боевых беспилотников. Залетали теперь на территорию России многоцелевые истребители F-16, F-22, F-35. В основном они работали по объектам ПВО и кораблям. Например, против Черноморского флота России действовали именно F-16 и F-35. Здесь американцы в первые часы потеряли 7 самолетов 16-й модели и 2-35-й. Над Каспием были замечены F-22, но ушли все, хотя и не нанеся серьезных потерь. На северо-западе страны были сбиты три штатовских стратегических бомбардировщика B-52. На Дальнем Востоке авиация применялась еще многочисленнее. Здесь отдельные американские аппараты, как пилотируемые, так и беспилотные, залетали далеко за Якутск и реку Лену. Российских истребителей в небе было недостаточно, потому что американский удар по основным аэродромам застиг многие из них на земле. Однако потери тут у врага были серьезные. Около десятка Б-52 они потеряли над Камчаткой. На подлете к материку, в основном в результате работы ракетчиков ПВО. Тем не менее, вскоре была потеряна связь еще с несколькими оперативными районами на востоке страны. В космосе дела обстояли совершенно катастрофически. К началу пятого часа военных действий американцы вывели из строя все значимые спутники не только на низких орбитах, но и на средних. Уничтожили или взяли под собственный контроль. Расстреливались военные орбитальные аппараты, а под контроль брались коммуникационные, ретрансляционные и двойного назначения. Теперь почти все данные космического мониторинга поступали с дальних спутников и иностранных государств, не входящих в НАТО. Работала и часть системы ГЛОНАСС, но определить координаты с ее помощью было невозможно. Наземные объекты космической связи продолжали функционировать в Московской области, а тех, что располагались в других районах страны и с которыми сохранилась связь, можно было сосчитать на пальцах одной руки.